Глава восьмая. 1 июля, 22 часа 22 минуты, по восточно-африканскому времени, Босасо, Сомали. сайхан сидела на бетонном полу, в подвале без окон. Над головой висела электрическая лампочка без абажура, сильно пахло хлоркой. Посреди в полу была дырка, видимо, для отправления естественных нужд. Хорошего мало. В левой руке пульсировала боль. Упав на землю в темном проулке, сайхан сильно порезалась, о стекло пальцем.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 Как и мужчина, она была одета в брюки цвета хаки и застегнутую на все пуговки голубую рубашку, безупречно отглаженную, отчего эта вполне обыденная одежда походила на униформу. сайхан встретилась с ней взглядом. «Ты что, одна из тех, кто следил за нами этим вечером? Ты была в зеленом саронге да?» Женщина промолчала. Затем сайхан уставилась на папку и увидела прикрепленной к обложке свой старый снимок.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 потом ощутила прикосновение к ноге чего-то мохнатого и мягкого, почувствовала холодный влажный нос, обнюхивающие ее окровавленные пальцы. Лучше поздно, чем никогда, хрипло пробормотала она, не слыша собственного голоса. грейс с такером ворвались в камеру с пистолетами в руках. Два агента СРП распростерлись на полу, приняв на себя главный удар свету шумовой гранаты. Однако женщина нашла в себе силы и прицелилась в Сейхан. Ослепленная взрывом, Она все же сумела выхватить оружие, но стреляла наугад в направлении стула, где сидела их пленная. Грянул в выстрел, пуля срикошетила от бетонного пола, несколько осколков впились в босые ноги Сейхан, пес резко отскочил от ее стула, грэй направил ствол на индуску, и тут Сейхан крикнула «Стоп! Не надо! Не стреляй!» Подошел Такер, ударил женщину рукояткой пистолета, а она повалилась на пол и выронила оружие из рук. Уэйн наклонился и подобрал его.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 Ковальский без тени, к пожал плечами. — И потом, разве вы, ребята, не обязаны носить отличительные знаки, ну, типа особых беретов или что еще там у вас? — Только не при выполнении задания. — Наша команда всегда работает под прикрытием, — пояснил Олден. — Вчетверо, вернее, теперь уже втроем. Пателю сделали укол морфина, и он спал в соседней комнате. Позже его должны были эвакуировать, ведь нога сломана.